Глава десятая. Инспектор. Пока Алекс разбирался с этими делами, база продолжала жить налаженной и размеренной жизнью. Работы всем хватало. Требовалось расширить дополнительные помещения, мастерские и да дооборудовать жилые залы. Трофей разбирались по соответствующим складам и всё переписывалось. Прохора окончательно задевался с снабженцем из-за склада, для чего завёл себе толстую амбарную книгу, в которой вёл учёт. Солдат снабдили новой формой взамен старой, истрепавшейся от длительных блужданий по лесам. Также они получили хорошее вооружение. Теперь все с лихвой обеспечены автоматическим оружием. Среди тех, кто вышел из окружения, были совсем молодые ребята из последнего пополнения. обращаться с оружием они учились кое-как и на ходу, да и ничего, кроме винтовок, у них не было. Для них создали курсы переподготовки. Пусть учатся обращаться со всеми видами огнестрельного оружия. Более опытные бойцы и офицеры, разбив солдат на группы и составив расписание, проводили занятия. Нашли среди окруженцев и артиллеристы, и зенитчики, Подравники Васильева набрали себе группу для обучения по своему профилю. В полном объёме весь арсенал использовать не было возможности, не хватало знающих людей. Некоторые женщины с удовольствием проходили боевую подготовку, в основном они стали зенитчицами. Но всё равно народа не хватало, пришлось комиссару увеличивать количество бойцов отряда за счёт добровольцев. Вообще Семёнов был очень доволен. Безпособность образовавшегося подразделения значительно выросла. Имея за спиной такой арсенал и базу, можно подумать о дальнейшем усилении и расширении своей деятельности. Доходившие до него слухи о привлечении к борьбе с фашистами дрессированных животных только радовали. Эффективность такого сотрудничества он сам наблюдал в ходе последней операции, проведённой без потерь. И штабу фронта пришло сообщение, что самолёт с уполномоченным прибудет через 3 дня. Центр острова тщательно расчистили и нужной ночью кострами обозначили взлётную полосу. Выговоренное время на неё приземлился маленький двухместный самолётик. Вместе с лётчиком на базу прибыл лейтенант НКВД для инспекции и принятия дальнейших решений по её использованию. Он привёз много газет и с ходу был передан в руки батальонного комиссара. Лекс заранее говорил круг информации, которую тот мог открыто передавать прилетевшему. Первое время Лекс решил игнорировать инспектора. Пусть походит по базе, поспрашивает людей, поговорит с ними, накопит побольше вопросов. Да и стоило посмотреть на его поведение. И только потом, оценив отношение к людям и его действия, Лекс с ним встретится и либо расскажет больше, либо отправит отсюда подальше. Лётчик торопился, намереваясь высадить пассажира и тут же лететь обратно, но вот так сразу его не отпустили. Наверное, уже сложилась традиция: сперва гостя накормили, и врач дал глоток живой воды для восстановления сил. Потом Лекс сам вручил ему амулет-очки и рассказал, как ими пользоваться. Конечно, первой реакцией было недоверие, но когда лейтенант Васильев кое-что рассказал из своего опыта, а потом предложил попробовать самому, То в удивлению и восторгу лётчика не было предела. Ещё бы. Кто, как не он, знает, что такое лететь ночью, чуть ли не на брюхе, без каких-либо ориентиров в заданный квадрат на партизанский аэродром посреди леса. А теперь с очками можно посадить свою птичку хоть на крышу землянки, видно как днём и бинокль не нужен. Перед отлётом пилот ещё раз подошёл к лексу и попросил Не найдутся ли у них такие очки для сослуживцев? У Лекса, конечно же, нашлось штук 30, да ещё и зарядным артефактом, который он настроил на лётчика и показал, как им пользоваться. В отдельной коробке Лекс выдал пилоту сотню обычных солнцезащитных очков, совершенно одинаковых с амулетом кошачьего глаза, но без каких-либо магических свойств. Он пояснил, что их нужно раздать знакомым для прикрытия и маскировки настоящих устройств от разведки врага. По совету Васильева Лекс взял с пилота подписку о неразглашении сведений об устройстве и месте его получения. Врач базы нагрузил гостя двумя 10-литровыми фляжками с живой и мертвой водой и инструкции для врачей полкового лазарета по ее использованию. Выполнив коварный план по распространению магических технологий в этом мире, Лекс с со спокойной совестью отправился к себе, где и был отловлен своей ученицей с целью приобретения нужных знаний и не только. Лейтенант КВД Сизов, получив новое задание, здорово удивился. Ему приказали не вмешиваться в деятельность партизанского отряда, а просто узнать о нем все, что возможно. В тоненькой папке с документами, переда ему для предварительного ознакомления, содержали сведения по нескольким лицам из низшего и среднего офицерского состава. И все. Больше ничего в ней не было. Ни одного гражданского или партийного руководителя. А ведь такие люди просто обязаны быть в партизанском отряде. Ни одно народное сопротивление обычно не появляется стихийно. Чтобы отряд образовался и начал действовать, нужен руководящий костяк из партийных работников и военных. Военные есть, а местных партизан нет. Уже странно. Кроме того, командование вскользь предупредило, что армейское руководство в отряде играет отнюдь не ключевую роль, и возможна встреча с людьми из его ведомства. Однако там не так всё прозрачно, как хотелось бы. Была ещё одна странность, но о ней почему-то стыдливо умалчивали. Насколько Сизову было известно, его ведомство не получало сведения о нахождении партизанского отряда в данной местности. Скажем так, не имело до этого момента. Так что, учитывая все странности, в самолёт он садился крайне заинтригованный. Всё интересное началось сразу после приземления. Самолёт мягко коснулся ровной площадки посреди болота и легко покатился к краю обозначенной полосы. В кабине наступила оглушающая после непрерывного треска двигателей тишина. Сизов отчётливо расслышал лётчика, который сказал никому не обращаясь: "Если у партизан такие посадочные полосы, то чем занимается наш Бау? А в чём проблема?" Сразу поинтересовался он у пилота. Да в том, что у них тут бетонка лучше, чем на учебном аэродроме в Подмосковье, пояснил тот свои слова. Сизов сразу поставил второй вопросик в список странностей отряда. Это к тому, что у этого военного формирования вообще есть собственный аэродром. Дальше вопросики посыпались, как из рога изобилия. Подбежавшие к самолету бойцы были все с автоматическим оружием и в новенькой военной форме. На партизан они совсем не походили. Изнуренными и голодными тоже не выглядели. Под руководством летчика солдаты мгновенно развернули самолет на полосе. Подошел Васильев, командир отряда разведчиков, и представился. Хотя Сизов и так узнал его по карточке в личном деле. Гость тоже представился в ответ и показал документы, которые летенант проверил со всей тщательностью. Внешний вид разведчика резко отличался от вида обычного бойца разведроты. Даже нельзя сказать, что он увешан оружием, он был им покрыт. Но удивлённый взгляд Сизова собеседник невнятно сообщил: "Не обращайте внимания, просто для тренировки таскаю". Не успев выяснить, что за тренировки такие, гость удивился ещё больше. К Васильеву подбежал боец, опознанный сизым, как сержант Никифоров. Также увешанный оружием, только рядом с ним бежал настоящий матёрый волк. Мельком взглянув на прилетевшего и при этом полностью проигнорировав его, он доложил Васильеву: "Самолет готов к взлёту, вокруг всё тихо, факелы зажигать". "Какие факелы? А пилотов и накормили? Немедленно накормить, успеет ещё налетаться", распорядился Васильев. "Есть накормить". Отрепортировал боец и умелся вместе с волком к самолёту. На что-то за собачка рядом с сержантом поинтересовался Сизов у лейтенанта. Эта собачка называется Волк дрессированный, приобрели по случаю в местном цирке. Странно усмехнулся Васильев в ответ. Потому как лейтенант произнёс слово Волк, Сизов догадался, что не всё так просто в ответе. Присутствует там скрытый смысл, который он пока не понимает. Не вдалеке послышался треск мотоцикла, и Васильев, поймав вопросительный взгляд Сизова, пояснил: "Сейчас красная телега подъедет, а то лень топать 200 м". Через некоторое время подкатил немецкий мотоцикл с пулемётом, закреплённым на коляске. Водитель в тёмных очках. Какого хрена он очки нацепил? Но чуть и так ничего не видно, подумал Сизов. Василев усадил НКВДшника с грузом в коляску, сам сел на заднее сиденье. Также достал из кармана очки и, нацепив их, приказал водителю: "Двигай вперёд на базу". Мотоцикл развернулся и взревев рванул в темноту. Сизов не успел даже испугаться, только мелькнула мысль: "Идиоты, ночью на такой скорости они что, смертники? Я не хочу". Через несколько мгновений темнота сначала сменилась освещённым тоннелем, а затем и огромным подземным ангаром, заставленным различной техникой. Свет ламп, установленных на растяжках по всему периметру, освещал лишь пол. Потолок терялся в темноте. Чего тут только не было: танки, грузовики разных видов, несколько мотоциклов, трактора. Зал размером с футбольное поле был рядами заставлен техникой. Откуда столько? Ашарашина спросил Сизов Васильева, едва мотоцикл заглох, остановившись у противоположного выхода. Трофеи, махнул рукой разведчик. Недавно склады взорвали, а перед этим немного приборохлились. Нехило вы приборохлились, удивлённо покачал головой Сизов, обозревая эту выставку техники. Это только часть, у нас ещё несколько пещер забито, похвастался водитель. "Ни хрена себе партизаны", подумал Сизов, потихоньку переваривая информацию и шагая вслед за Васильевым. Через некоторое время его привели в небольшую пещеру и познакомили с руководством партизанского отряда. Батальонный комиссар произвёл приятное впечатление, многое повидавший тёрты калач, за которым охотно идут люди. Начальник местного штаба, лейтенант Волков, смотрелся молодо, но взгляд у него был серьёзным. Третьим присутствовал пожилой коренастый мужчина в простой одежде, но чувствовалось в нём армейское косточка, которую не могла исправить даже длительная гражданская жизнь. Точно отставной военный или вообще офицер из былых белых, по возрасту подходит, подумал Сизов. Пожилого представили Митричем, начальником гражданской части. На вопрос Сизова о фамилии тот в упор взглянув на него ответил: "Просто Дмитрич". "Точно бы шибеляк", утвердился в своём мнении Сизов, но больше вопросов на эту тему не задавал. Ещё присутствовало два человека в такой же экипировке, как у Васильева. Это оказались местный начальник разведки Гранин и начальник охраны базы Стершина Петров. Одинаковый внешний вид уже наводил на мысль об отработанной системе. И хотя форма одежды бойца Красной армии была нарушена, но в условиях партизанского отряда это не выглядело вызывающе. Сизов предупредили, что отсутствует их главный медик и начальник секретной части, которые сейчас заняты с лётчиком. Сизов разъяснил присутствующим цель своего прибытия определить для командования возможности отряда и базы для дальнейшего использования. Он почувствовал, как по лицам присутствующих прокатилась волна некоторого облегчения, и атмосфера разговора немного потеплела, хотя некоторая настороженность сохранилась. Военные только после повторной проверки его документов начали по очереди докладывать сизову историю появления на базе. Рассказы об их приключениях поразили гостей. Придумать такое специально невозможно. Хотя он и чувствовал, что чего-то ему не договаривают, но в целом всё наверняка соответствует истине. Результаты действий партизан были на лицо, но вот как они этого добились, не совсем понятно. Пришли и взорвали, пришли и спасли, пришли и побили, но как и почему без потерь, он так и не понял. Ему свободно обо всём рассказывали, но едва дело касалось самой базы. Все начинали переглядываться и замолкать или переводить разговор на другую тему. Также странно было ему слушать искренний и смелый рассказ Дмитрича о себе и своей семье. При этом он совершенно не боялся Нисизова, ни его принадлежности к ВД. Присутствующие наверняка знали его историю, поэтому никакого удивления не высказали. Ответы на вопросы Сизова Дмитрийч строил таким образом, Чтобы не задевать интересы партии и правительства, хотя было видно, что кое-что он не одобряет, старик не оценивал их действия и не делал выводов. Он просто перечислял факты своей биографии, и было видно, что сейчас ему глубоко безразлично, как какой-то лейтенант Сизов из НКВД поймёт его, какие выводы сделает и что сообщит командованию о старом бывшем Белогвардейце. Такое его отношение к происходящему удивляло и озадачивало Сизова, а всё непонятное могло привести к неправильным решениям. Было в ответах собравшихся тёмное место. Это отсутствие руководитель секретной части базы. Все вопросы о нём натыкались на стену непробиваемой таинственности. Люди мгновенно замолкали, в лучшем случае отвечали: "Спросите сами, когда он освободится". Два дня Сизов ходил по базе, встречался и разговаривал с людьми, слушал их рассказы и смотрел, как они живут. У него все больше появлялось вопросов, на которые он не находил ответов. Большинство из них как раз и касались руководителя секретной части. Причем все военные и даже гражданские люди отказывались отвечать на вопросы об этом человеке. А ведь многое, если не все, в конце концов сводилось к нему». Пару раз Сизов даже попытался надавить на человека, нажимая на свою принадлежность к НКВД. Не прокатило. Его почти откровенно послали, сообщив, что если у него есть полномочия, то можно напрямую обратиться к известному человеку, и на этом разговор закончился. По косвенной информации Сизов понял, что об этой загадочной личности людям на базе известно очень мало. Даже называют его по-разному, а о том, что он делает и где живёт, вообще никто не в курсе. Но вот авторитет у него, как бы его ни называли, непререкаемый. Ещё один сизов понял точно, что все люди пойдут за этим человеком. Чем-то он привязал их к себе. Когда дальнейший сбор информации стал приводить к одним и тем же вопросам, Сизов пришёл к Семёнову и потребовал обеспечить встречу с неуловимым начальником секретной службы. Тот хитро прищурившись спросил: "А вы накопили достаточно вопросов, товарищ лейтенант НКВД?" "Дальше некуда", раздражённо ответил Сизов. "Так вот что я вам скажу. "Посерьёзнел комиссар и после небольшой паузы, глядя в глаза Сизову, продолжил: Всё это время за вами постоянно наблюдали. После ваших встреч с людьми все шли ко мне и рассказывали, как и о чём вы с ними говорили, где ходили, что смотрели. Если бы я посчитал вас недостаточно достойным человеком, то вы бы вообще не выбрались из базы". "Это настолько серьёзно?" удивился Сизов. «Вы даже не представляете и вообразить не можете, насколько...» «Присаживайтесь поближе», — кивнул на стул комиссар и пояснил. «Ваше спокойствие и внимательное отношение к людям поражает. Некоторые командиры НКВД считают себя выше других, и на вашем месте, брызгая слюно из пены у рта, уже грозили бы мне всеми карами. Пришлось бы пристрелить такого, как не оправдавшего доверия». Даже так, поражённо уставился на него Сизов. Такое заявление от командира Красной армии в адрес сотрудника НКВД, высказанный ему в лицо, нечасто можно услышать. Поскольку проверку вы прошли в основном удачно, я вам открою тот уровень секретности, к которому имею доступ. Не обращая внимания на его восклицание, продолжил комиссар А остальное, как я понимаю, мне расскажет неуловимый начальник секретной части. Улыбнулся Сизов. Честно говоря, я сомневаюсь, что он вам много расскажет. У него секрет сидит на секрете и секретом погоняет. Вы думаете, я много знаю о нём? Так вот ошибаетесь. Я практически ничего о нём не знаю. Но если это ничего попадёт не в те руки, то нам будет не просто трудно, а чертовски трудно, задумчиво сказал Семёнов и качая головой добавил. Конечно, он сам принимает серьёзные меры по недопущению утечки информации, но это возможно у нас на базе, а что будет за её пределами, прогнозировать достаточно трудно. Может, тогда просто забыть про эти секреты. предложил возможный вариант решения Сизову. Думал я об этом, но слишком велик выигрыш в человеческих жизнях. Опять покачал головой комиссар и, достав из кармана очки, протянул их Сизову. Что вы думаете об этом? Да, обычные очки. У вас на базе у каждого бойца такие есть. Я для интереса пробовал брать и смотреть. Солнечные очки немного другой модели встречаются иногда в Москве. Когда-то закупались партиями у буржуев. Сразу ответил Сизов. Вы не удивились такому большому их количеству у нас на базе? Удивился, конечно, но тут же Польша близко и что было на складах тоже неизвестно. Вы могли их там взять. Они обратили внимание на то, как вел себя боец, когда давал посмотреть. Довольно ухмыльнулся комиссар. Не обратил, вроде улыбался. Задумался Сизов. только сейчас он вспомнил. А ведь брал очки у двоих бойцов, и оба посмеивались. Так вот, могу пояснить вам кое-что. Это на самом деле не совсем очки, точнее, вообще не очки, хотя и похожи, и сделаны они здесь на базе. На самом деле это прибор ночного видения, называется кошачий глаз. Кроме того, бинокль сорокакратного увеличения и работает он только в руках владельца. Для других это просто очки. Вот вам небольшая инструкция. Почитайте. Семёнов передал листок с текстом недоверчиво смотрящему на него Сизову. Если всё это правда, и я не сплю, то это поясняет ваши предыдущие слова и действия. Признал Сизов, признавая правоту комиссара по обеспечению секретности информации, после того, как несколько раз внимательно прочитал инструкцию, которая сама по себе вызывала некоторые вопросы. Ага, тоже обратили внимание. Заметив, как уполномоченный рассматривает листок, пробормотал Семёнов и протянул Сизову ещё один. Вот, присмотревшись ко второй бумажке, взял первую, потом опять вторую и ошарашенно уставился на комиссара. У меня полсотни таких, и я не знаю, как это сделано, а он нам не говорит, развёл руками комиссар. На двух тетрадных листках почти чертёжным почерком написан текст инструкции. Вот только оба документа полностью совпадали до каждой завитушки, как будто писались под копирку. Но это не копирка. Цвет букв одинаково чёрный. Не смываются, затереть невозможно. Такое впечатление, что слова выжжены на поверхности бумаги. Проверяли. Кстати, в инструкции не написано, но эта штука как сорокократный микроскоп тоже работает, наплевав на всю нашу физику с фокусными расстояниями и кривизной увеличительных стёкол. Дополнительно сообщил Семёнов. Так вот, почему вы немцев как слепых котят бьёте, догадался Сизов, сопоставив полученную ранее информацию и описание прибора. Если бы это было всё, опять вздохнул Семёнов, протягивая новый листок. Это то, о чём здесь написано, указал Сизов на диск, болтающийся на шнурке на шее у комиссара, прочитав новую инструкцию. Да, коротко ответил тот. И эта штука на самом деле является радиостанцией. Мозг Сизова пытался анализировать полученные сведения, но это было почти невозможно. Весь предыдущий опыт, все накопленные знания вопили, что это просто нереально. Комиссару не верить, он тоже не мог. Кто-то ответил на вопрос. Нет, не радиостанция. Это нечто другое, нам непонятное. Это штуки, всё равно где она находится. Похоже, она работает не на радиоволнах, и в воде, и под землей. И от расстояния сигнал тоже не зависит. Наверное, между континентами можно переговариваться. В инструкции написано, что расстояние не ограничено. Конечно, только количество абонентов в группе связи. Вот так-то. И это не все. Есть еще дрессированные животные, есть методики подготовки солдат. Видели бы вы, как стреляют бойцы Гранина. Такое, в принципе, невозможно, но они это делают. Знаете, как местные называют нашего настоящего командира? Товарищ Леший. И это название, наверное, наиболее полно передает его сущность. Я не знаю, кто он и откуда. То, что не местный, да и вообще не советский, сразу видно, когда с ним часто общаешься. Иногда он не знает элементарных вещей. «А мышление у него – это вообще что-то с чем-то, непонятное и недоступное нам. Вот как бы вы поступили, увидев, что мальчишки затеяли опасное соревнование и прыгают по скользким камням на ручье? Наверняка либо запретили, либо прогнали, а он научил их сохранять равновесие и сказал, что если какой-нибудь баран по дурости сломает себе что-нибудь, то больше учить его ничему не будет». Так что вы думаете, теперь никто в бараны записываться не хочет, и прежде чем что-то делать, или бегут спросить разрешение у взрослых, либо делают очень осторожно. Я бы не смог таким образом решить проблему с детьми, а он решил, причём с перспективой развития. А как он работает с местными, вы бы видели. Думаете, откуда у нас такое забили овощей и фруктов? Да просто селяне каждые три дня выезжают на свои огороды. Но все это обставлено как военная операция. Сначала разведка проверяет весь периметр работ, потом выдвигается охранение, и только за ними идут колхозники, и, соответственно, в виде этого люди ценят такую заботу об их безопасности, передавая излишки провизии в общий котел. Понимаете? Добровольно, без какого-либо принуждения. Да ведь никто бы даже не возразил, если бы в приказном порядке их отправляли на огороды, а потом совершенно всё реквизировали. Людям бы даже в голову не пришло, что может быть по-другому. Война как никак, военное положение обязывает. Сам Лекс, похоже, ничего не боится. Знает он действительно, представляет мощь КВД, милиции, правительства страны наконец. Но относится к этому просто как к фактору известной силы. Отношение названных структур к нему самому его практически не волнует. Мои попытки рассказать ему о преимуществах социалистического строя разбиваются о его аргументы. Причём он признаёт многие наши достижения и явно их одобряет, но ко всему относится критически. Живён он у нас, то его уже давно бы загребли товарищи из вашей организации. Точнее сказать, попытались загрести. А вот в результате я сильно сомневаюсь. Вы не верите в силу нашей организации? саркастически усмехнулся Сизов. Я-то верю, а вот он нет. И результат столкновения предсказать не берусь. Посмотрев на Сизова очень серьёзно ответил Семёнов и пояснил: Вы считаете, что зря наши солдаты тяжёлую сбрую с холодным оружием всё время на себе таскают? Так я вам скажу, совсем не зря. Лег в три десятка бойцов за несколько секунд с помощью такой брои уложил. И заметьте, боевым оружием. А нападавшие только шишками отделались. Точнее описать, что там произошло, я не могу, не присутствовал. Но по словам Васильева, это что-то из области фантастики. Так сражались былинные богатыри в далёком прошлом. И что вы можете возразить на то, что внучка Митрича, девушка 20 лет и весом в 50 кг, потом аналогичным образом катала бойцов по площадке, а те ничего не смогли ей сделать. Кстати, влиять на Лекса можно только через Митрича и его внучку. Похоже, лишь из-за них он вынырнул из неизвестности. Да и Митрич не так прост, как кажется. хотя и не очень любит наше государство, но он русский человек и предавать Россию, как он её воспринимает, не будет. Вот фактически я вам рассказал всё, что знаю. Что делать дальше, решать вам. Хотя конфликтовать с Лексом я бы не советовал. Польза от нормального сотрудничества будет гораздо больше. Сизифов шёл от комиссара сильно задаченным. Необходимо серьёзно подготовиться к разговору с Лексом. Полученная информация не укладывалась в рамки поставленной задачи. Она превышала уровень его полномочий, и он сомневался даже в том, что достанет ли этих полномочий у дивизионного начальства. Но он ясно представлял, чем может лично ему грозить возникшая необходимость принимать ответственные решения. Ничего хорошего в будущем ему не сулило, но ничего не делать, так же как Семёнов, он уже не мог. договорившись через комиссара о встрече, Сизов пошёл поговорить с Лешим. Знакомство оправдало все его самые пессимистические прогнозы, в первую очередь для него самого. Этот человек был проблемой, и отнюдь не его уровня и как-то обойти или спрятать возникшую проблему уже никоим образом невозможно. Узнав о том, что этот гад, не посоветовавшись ни с кем, отправил слётчиком устройство, на которое можно смело вешать бирку совершенно секретно и после использования сжечь, Сизов почти потерял дар речи и хорошо, что не высказал слуг всё, что думал. Аргументы, которые привёл дальше Лекс, всё-таки немного охладили его пыл и в общем были достаточно логичны и в принципе даже выгодны самому Сизову. По крайней мере, у него появлялся шанс хотя бы частично снять с себя с ответственности. А там была не была. А воз пронесёт. Если в рапорте упирать на предложенный и чего уж мендальничать подстроенным лешим факт, то по независичим от него обстоятельствам новые технологии уже стали и в дальнейшем станут доступны для использования. Тогда получается, что не только он будет носителем секретов, А в условиях военного времени и значимости этих устройств это сильно повышает его шансы не исчезнуть в застенках родного ведомства. Кроме того, можно упирать на то, что утечка секретного оборудования к немцам максимально сведена на нет предусмотрительностью Лекса, самостоятельно провернувшего вариант с обманкой. Это тоже маленький плюс в его защиту. Да и легенда появления этих очков в результате нападения на имущественный склад противника выглядит вполне убедительной. Если не торопиться и правильно составить рапорт, то можно, как говорится, и подальше сесть и рыбку съесть. То есть и самому под расстрел не попасть и поспособствовать обеспечению наших войск уникальными разработками, созданными на этой чертовой базе. това ей и у девизию. Надо ещё подумать, как несколько снизить интерес у начальства к самой базе и её таинственным обитателям. Совсем его исключить нельзя, а вот представить, как вполне успешный и боеспособный партизанский отряд можно и даже нужно, они со своими возможностями такое тут наворотят. В общем, надо сесть и всё тщательно обдумать. В ходе этих размышлений Сизов высоко оценил действия Лекса. Чем дальше он раздумывал над этим, тем больше восхищался простотой, изящностью и гениальностью подстроенной ситуации. Всё казалось бы спонтанным, действия начальника секретной части несли в себе фундаментальную основательность и целенаправленность. Как же ловко этот леший вывел из-под удара и себя, и Сизиво, можно сказать, укрыл тенью. Кошачьи глаз используется в войсках и уже вне всяких сомнений оценён по достоинству. И круг посвящённых катастрофически расширяется благодаря количеству приборов. Был бы он один, его просто забрали бы, а лётчика спрятали. За одно из тех, кому тот успел рассказать о приборе. А сейчас уже поздно. Такую умиёщу народу убрать да в разгар войны невозможно. А как ловко он нейтрализовал руководство его организации, просто поставил перед фактом. Допустим, начал бы Сизов тут револьвером размахивать, да бы инструкции наверх все докладывать. Начальство в лучшем случае посчитало бы его спятившим и тихо-мирно отправило на лечение. Все равно доказательств он бы не предоставил, даже если бы конфисковал один образец. Приборы в чужих руках не работают». Ну а если бы доказал свою правоту, то лучше даже об этом не думать. Кто же решится сообщить Сталину такое? Да и как докладывать? Проще похоронить этот секрет вместе с Изивым и самой базой. А наши ребята так и будут погибать пачками в ночных рейдах по телам противника. Да уж, ситуация. Лёш, я обо всём подумал. Наверняка это тоже входило в его планы. Как ни крути, Асизов оказался завязан во всём этом. Ему отводилась роль посредника между высшим руководством и самим Лексом. И, похоже, свою роль он сыграл правильно и без ошибок. Чутьё подсказывает, что это ещё не конец спектакля. Но если быть совсем откровенным, то он, Сизов, предпочтёт иметь дело с Лёшем здесь, а не со своей организацией там. Так что выбор он уже сделал. Сведения, которые в конце концов Флекс представил прибывшему лейтенанту, конечно, были ограниченными. В них входило подробное описание использования амулета кошачьего глаза, переговорника, зарядки и методик применения живой и мёртвой воды. А кольце подчинения Лекс не обмолвился ни словом. Слишком сложно объяснить. Даже отдалённых аналогов амулета в этом мире не существовало. Например, очки можно сравнить с биноклем, а амулет связи с рацией или телефоном. А что можно сопоставить с интеллектуальной и эмоциональной совместимостью с диким животным? Да ничего. Единственное, что хоть как-то объясняло это якобы особые приёмы дрессировки. Этой версии и придерживались. Может, потом подвернется подходящий случай. Да и изготавливать кольца намного сложнее. Заклинания разума так просто не делаются. Вернее, он пока и не приступал к их изготовлению. Пользовался запасами из теневой сумки. Приезду полномоченного заставил магов немного ускориться. Втроём, он, Лена и Митрич, быстренько соорудили ещё одну установку создания амулетов-переговорников. Рассекретив их, теперь придётся наращивать объёмы производства для нужд армии. Изготавливать устройства стали из обычных медных гильз. Выглядел такой переговорник как небольшой круглый медальон с отверстием у края для крепления на шнурке. С одной стороны выбивался номер группы и порядковый номер в группе, с другой рельефное изображение совиной головы. Заряда хватало тоже примерно на 300 часов непрерывного разговора. Доступ к магическому действию амулета осуществлялся по слепку ауры и мог сбрасываться при очередной зарядке. Основную работу они делали с Леной, а Митрич просто наблюдал и учился. Производительность установки была очень даже приличной до 700 штук за сутки, примерно одной изделия за 2 минуты, то есть 100 комплектов связи по 7 штук в комплекте. Цикл изготовления одного амулета занимал целый час, но ведь они создавались параллельно. Такого количества не мог изготовить в день даже весь клан артефакторов в период своего расцвета. Следующей на очереди была автоматизация производства зарядок, но эта штука гораздо сложнее, и они решили отложить ее на потом. Тем более, что большого количества пока не требовалось, а две-три в день Лекс и сам мог сделать. Да и Лену надо поднатаскать, это хорошая практика по магии крови. Тем временем база продолжала жить размеренной жизнью, сопоставляя свой ритм с нужными обитателями внутри неё и военной обстановкой за пределами. Группа Гранина собрала необходимые разведданные для выполнения второго задания штаба фронта. Васильеву ставили задача уничтожить немецкий аэродром. Это сложнее, чем диверсия на складах. Объект находился почти за 60 км от базы. Охраняло его рота солдат, усиленная двумя бронетранспортёрами. С воздуха прикрывали 16 зенитных установок различного калибра, хорошо замаскированных в лесочке, окружающем лётное поле. В соседнем селе расквартированы две роты солдат. На военном совете, разрабатывающем план операции, присутствовал и Сизов. После всестороннего обсуждения возможных вариантов решили остановиться на следующем: Перед выходом вместо привычных пятёрок отделения будут переформированы по 7 человек. Из числа каждой семёрки один назначался командиром. Всем выдают разговорники, у командиров их будет по два. Один для бесперебойной связи со своими подчинёнными, а другой для разговора с вышестоящим начальством. 49 бойцов, включая командиров, будут манёвренным взводом. Это семь семёрок. 5 взводов составляют батальон. 6-ой останется охранять базу. Нападение произойдёт ночью силами трёх взводов. Задача оставшихся двух ведёт подготовка ловушки. Они организуют заслон на дороге, чтобы задержать передвижение охранных рот противника, расквартированных в селе. Выдвигаться в район операции и отходить после её завершения будут быстро колонны на автотранспорте. При подходе к аэродрому По всему пути следования отдельные мобильные группы Гранина и Васильева ликвидируют все разведанные посты немцев и нарушают обнаруженные линии связи. Ударными тремя взводами под командованием комиссара Семенова и при поддержке всех четырех танков и группы Васильева произведут штурм аэродрома. За разведчиками уничтожение постов и секретов противника. Силами двух засадных взводов, усиленных четырьмя крупными зенитками и восемью мелкими, организуют засаду на дороге и уничтожат подкрепление. Мест для засады достаточно, загранено прикрытие от разведки противника, если она будет. Таков был общий план операции. Учитывая превосходство в вооружении, особенностях экипировки и неожиданности нападения, особых проблем не предвиделось. Дальнейшие события показали закономерные результаты и подтвердили эти расчёты. Особых трофеев на аэродроме не взяли, но всё-таки отряду достались автобус, два бронетранспортёра. Охрана даже добежать до них не успела. 12 зенитных установок среднего калибра. Две зенитки крупного калибра 88 мм, четыре бензовоза с горючим, четыре грузовика повышенной проходимости, три тонны бомб небольшого калибра, четыре немецких авиационных пушки с запасом боезаряда, пять тысяч снарядов, две полевые кухни, один грузовик ЗИС с частично разобранным самолетом Ил-2. С этим самолетом вышла целая история. Бойцы обнаружили его на самом краю аэродромного поля. Он сиротливо стоял там, накренившись на одно крыло. Немецкие асы, по всей вероятности, использовали его как мишень. Весь фюзеляж у него был в отмеченных от пуль и исписан похабщенной. Скорее всего, хозяева его в спешке бросили, когда немцы неожиданно захватили аэродром. Остальные улетели, а у этой машины не оказалось пилота. то ли погиб, то ли не успел добраться к месту службы. Лётчиков тогда в полках не хватало. Бойцы молча смотрели на изуродованный самолёт, взорвать его не смогли, рука не поднялась, решили забрать с собою. А вось пригодится. Ох, и намучились, пока тащили его на базу. Ел как раненый, с трудом полз на буксире и всё наравил завалиться в канаву. Доволокли переправили на остров, а вот что дальше с ним делать, никто не знал. Прохор, принимавший под запись трофеи, разбушевался, увидев этого подранка. И что, прикажете с ним делать? Кто вообще додумался припереть его сюда? вопрошал он, грозно глядя угрюмо на супившихся бойцов. Ну отремонтируем или тать будем? буркнул кто-то на всякий случай прячась за спинами товарищей. "И кто это у нас тут такой умный?" Ещё больше взъерипенился Прохор. "Наверное, аэродромный механик? Нет? Тогда инженер-проектировщик? Тоже нет. Не врячься, я тебя вижу. А запчасти ты где брать будешь, умник?" Не унимался Прохор. Шум привлёк внимание Лекса. Неслышно ступая, он вошёл в складское помещение и остановился за спинами солдат. Словно почувствовав его присутствие, они расступились, и Алекс увидел то, из-за чего негодовал Прохор. Да уж, его понять можно. Ну и ребят тоже. У него самого что-то дрогнуло внутри, когда он увидел эту израненную птичку. Но всё же это хорошо, что у них теперь есть свой воздушный транспорт. Какая-то шальная мысль промелькнула у него, пока Алекс рассматривал ил. Отлично, будет время займусь подранком. Подумал он, а Прохору сказал: "Определи его в запасной ангар, пусть пока стоит. Потом придумаем, что с ним делать". И ни слова больше не говоря, вышел из склада. По завершении операции Сизов кратко доложил по рации о результатах и затребовал воздушный транспорт для возвращения. Той же ночью машина мягко приземлилась на взлётной площадке. Едва самолёт остановился, из кабины выскочил пилот и практически бегом рванул на встречу подъезжающему мотоциклу. Лётчик был другой, не тот, что прилетал в первый раз, но у него имелся амулет кошачьего глаза. Едва поздоровавшись, пилот сразу потребовал привести его к лешему. И именно этим именем представился Лекс, когда передавал очки. Уже понимаю причину такой спешки и догадываюсь, по какому вопросу пилот так добивается встречи с ним. Лекс, улыбаясь, выслушал и восторженные отзывы об умелете и настойчивую просьбу выдать счёт таких же устройств. Да по-другому и быть не могло, горячась и жестикулируя, лётчик рассказал ему, что эффективность ночных вылетов выросла даже не в разы, а на порядок. Всего за неделю ночных бомбёжек с новыми устройствами Полк, по данным разведки и результатам налётов, разнёс у немцев столько техники, сколько не набил в начало войны, не потеряв при этом ни одного самолёта. Немцы не успевали реагировать на ночные налёты. При этом пилот Клятвина заверил, что о свойствах прибора знают только летающие лётчики, в том числе командир полка. Остальные носят обманки и чужим они выдают их же. Даже особист пока не в курсе, хотя что-то начинает подозревать. Но тут уже ничего не поделаешь, рано или поздно он получит информацию. Новые приборы нужны для другого полка ночников. Соседи уже почти осадили их комполка с требованием рассказать об опыте работы, который приводит к таким результатам. Кроме того, пилот передал аналогичную просьбу от начальника медицинской части по поводу эликсиров. Поскольку у Лекса всё было уже наготове, они быстро решили с летуном все проблемы. Сверх запрошенного Лекс передал 20 комплектов разговорников с инструкциями и две канистры с эликсирами от врача. На базе образовался избыток эликсиров. Дети и колхозники по-прежнему выходили на сбор трав. Лена с помощью Дмитрича продолжала изготавливать их. Накопилось почти по 2 столитровые бочки каждого. А раненых и больных последнее время не добавлялось. Сизов немного поморщился, увидев какой груз поднимают на борт самолёта. Лекс заранее условился с ним, что это чисто его инициатива, и Сизов узнает о ней только в штабе дивизии. Если в особистых местах разберутся, или он сам заметит у кого-нибудь очки и начнёт делать вид, что разбирается с этим фактом, это ему только на руку сыграет. Уточнять у Лешева, как именно такая ситуация может стать для него полезной, осбис не стал. Он уже успел убедиться, что этот загадочный человек каким-то непостижимым образом просчитывает всё на много ходов вперёд, прямо провидец какой-то. Отправив все за возо линию фронта, Лекс фактически начал новый этап врастания в мир.